Глава 30 Новость об атаке на базу была почти что шокирующей. Пока неизвестен масштаб повреждений, но само событие вызывает у меня желание выругаться и вспомнить об арктическом звере. Да как так-то, Мы не с ополчением воюем, Кеша, так что где-то пропустили. Подробности придется узнать позже, какие бы они ни были печальные. Земля постепенно начала приближаться в процессе выполнения посадки. Вертолет заходил на посадку тяжело, будто сам устал вместе с экипажем. Небольшая вибрация шла по корпусу. ВЗУ включены, произнес я по внутренней связи, обозначая включение пылезащитных устройств. Пыли камни летели во все стороны, закрывая обзор впереди. Давление установлено 30, 20, 10, вел отчет высоты Кеша. Через пару секунд Ми-28 коснулся земной поверхности, и я опустил рычаг-шаг-газ. «Выключение!» — выдохнул я, выводя рукоятку коррекции влево. Несущий винт остановился, и я открыл дверь кабины, впуская прохладный пустынный воздух. Сухость ощутил мгновенно, а Кеша и вовсе начал чихать. «Будь здоров!» — крикнул я Петрову, который от очередного чиха чуть головой не ударился о фюзеляж. «Ой!» «Спасибо. Как там в фильме говорилось, вот эта драка была, да?» — сказал Иннокентий, снимая с плеча автомат. Я кивнул и медленно выбрался из кабины. Прогнувшись от усталости в спине, я подошел к Петрову. К вертолету в это время подошли Хачатряна и Брагимов. Вид у каждого был уставший, как у бурлака на «Волге». Я заметил, что у Рубена даже коленки вспотели, и на комбинезоне проступили темные пятна». «Командир, мы уже отсюда никуда. Базу атаковали. Ущерб пока еще оценивают. Ай, блин!» Объяснил Хачатрян, облокотившись на фюзеляж Ми-28-го. Он тут же отдернул руку, как будто обжегся в вертолет. Я сделал пару шагов к ми 28 и увидел пробойну, края которые были острые. «Наши вертолеты хорошо держат удар», — сделал вывод Рубен, потирая ладонь. «Согласен. Боевой мышонок», — похлопал я вертолет в районе хвостовой балки. «Ждем команду техпомощи и дальнейших указаний». В стороне, где сейчас шли бои столкновения поднимались огромные клубы дыма. Разрывы были слышны все чаще, а стрельба из пулеметов и зенитных установок не прекращалась. Через 15 минут на горизонте показались два вертолета Ми-8. Сделав круг над местом нашего приземления, они начали снижаться и произвели посадку на дорогу в сотни метров от нас. Как только вертолеты выключились, из грузовой кабины начали выскакивать солдаты и техсостав. «Кстати, а с редуктором что случилось?» — спросил я у ведомого. Ибрагимов пожал плечами, посмотрев на Рубена. «Командир, вот мамой десять тысяч, расклянусь! Хочешь, верь, а хочешь, нет! Говорю, как есть, тысячекратно! Эй, Рубенчик, давай без прелюдий, а!» «Ай, Сан Саныч, я уже почти закончил, эмо, чтоб меня, черти! договори уже!» — хором сказали мы втроем. «Понял, понял, по-братски говорю. Скорее чуть какой-то, значит, над головой зашумела, лампочка загорелась. А уже перед посадкой и давление масла в редукторе скакнуло так, как рашить на туповариху повариху». Тут Рубену моментально прилетел кулак в плечо. «Эу, я тебе что сказал? Зачем ты говоришь, а? Я к ней по-братски подошел, ну, по-мужски, и предложил отойти в сторону. А я не виноват, что там кровать была». Я улыбнулся, переглянувшись с Кешей. Пока братья по-разному спорили, ко мне подошел заместитель по инженерно-авиационной службе, прибывший с техниками. — Сан Саныч, ну как тут у нас? Через полчаса топливозаправщик выйдет, чтобы вас дозаправить. Вам команда перегнать вертолет, — сказал мне Евгений Михайлович Гвоздев. — Да я уже понял. Что у нас на базе? — Двое с осколочными ранениями, один вертолет сгорел. Похоже, что не зря мы по вашей команде все расставили по базе. «Рассредоточение техники — не самая надежная, но необходимая мера для снижения потерь. Кстати, на борту Хачатряна действительно редуктор... того, короче, нагрузок не выдержал», — указал я на другой Ми-28-й. это как? Такого не может быть, чтоб не выдержал!» — удивился майор. «Для Гвоздева такое слышать странно, но в моем прошлом подобная проблема была на первых образцах ми 28 -х. Главный редуктор ВР-28 пропускал только 3300 лошадиных сил, тогда как двигатель выдавали почти 4500 лошадей. Отсюда и повышенные нагрузки на корпус и конструкцию редуктора, соответственно, и снижение его надежности. «Может, видимо, не исправили конструкторы», — выдохнул я. Пока Кеша и экипаж Хачатряна разговаривали с техниками, ко мне подошел Дима Батыров. Вид у него был не самый спокойный. Я не успел ничего спросить, как он тут же начал рассказывать об ударе по базе. «Там все плохо. Ударили с минометов и РСами. Куда охрана базы смотрела, мне вообще непонятно. Техники побили у сирийцев достаточно. Такое ощущение, что знали, куда бить. Наши вертолеты стояли в разных местах, поэтому не столь сильно пострадали». «А потери...» «У сирийцев есть потери, а у нас двое легко раненых. Зато по командному пункту не попали», — рассказал Батыров. «Совсем? Даже в сторону копы не стреляли?» — уточнил я. «Да, ни один снаряд не упал ближе пятисот метров. А ведь там весь генералитет был. В машину Басилия Асада попали, но его там не оказалось, он в другой ехал». На последних словах Димона я призадумался. Вот уж действительно странно, что били по базе, по машинам сына президента и все мимо. «Да, ничего не меняется», — ответил я, скрестив руки на груди и пройдясь вдоль вертолета. Батыров на меня внимательно смотрел, ожидая продолжения разговора. «Сань, вот это твое выражение лица мне знакомо. Что у тебя там за выводы родились?» — спросил Дима. «Стандартные выводы. Очередной слив информации. Теперь уже со стороны тех, кто был с нами в подвале. Знали, куда и когда бить. К тому же дождались, пока выйдет наружу Басиль Асад». Батыров почесал слегка небритый подбородок и покачал головой. «Думаешь, что не вертолеты были целью?» «Наши машины — дополнительная цель. Либо противник хочет, чтобы мы думали, что били только по вертолетам». Спустя несколько минут появился сирийский топливозаправщик в сопровождении БМП и еще нескольких пикапов. Мой вертолет быстро заправили и подготовили к вылету. Уже через пять минут мы с Кешей приступили к запуску одновременно с вертолетом Батырова, который забрал с собой Ихачатряна с Ибрагимовым. На подлете к базе «Этияс» «Эт я установил связь с руководителем полетами. «302-й посадку рассчитывайте на полосу. Далее вам встречающие подскажут, куда встать». «Понял вас», — ответил я, рассматривая последствия удара по базе. Еще два часа назад здесь все было спокойно. Тифур виделся опорной точкой в сирийской пустыне, ровный прямоугольник летного поля в песках. Над базой висел тяжелый колпак дыма, солнце в ней вязло тузким световым пятном. Вдоль периметра зияли воронки. На песке видна чернота от взрывов. Где-то еще рвался боекомплект, который попал под один из снарядов душманов. «Вокруг аэродрома нарезали круги вертолеты сирийских ВВС, осуществляя и поиск противника. Правда, надо было это делать раньше». «Посадка 302-й», доложил я и начал заруливать по рулежной дорожке. Пришлось принять влево, чтобы объехать две воронки от разрывов ВРСов, попавшихся на пути. Несколько вертолетов, стоящих на стоянке, были превращены в металлические скелеты. Переломанные лопасти выглядели как крылья у погибших птиц». Пара топливозаправщиков, находящихся рядом со сгоревшими ми 24 выглядела как закопченные коробки. «Выключение по готовности», — доложил я, зарулив на указанное техниками место. «До вылета, 302 -й. Выйдя из кабины и спрыгнув на бетон, я осмотрелся по сторонам. Два самолета миг 23 на дальнем краю полосы в капонирах дежурного звена превратились в черные пятна. Даже фонарь кабины спекся и сполз в сторону стеклянным бликом. Позади миг двадцать третьих воздух поднимался густой дым, пахло горелой резиной, керосином и металлом. Вокруг суетились люди. Солдаты в пыли, и пожарные машины с черными от и бортиками, заливающие водой горящий ангар с обрушившейся крышей. Там раньше был склад, теперь же зияла выжженная дыра. «Да, не тут как следует прошлись», — заметил Кеша. Я только кивнул, слов не находилось. Осмотрев оставшиеся в строю вертолеты, мне пришло в голову сравнение. «А мы как будто на островке среди пепла», — указал я на нашу стоянку, где не было повреждений. Я снял шлем и положил его на кресло в кабину. Вокруг стоял запах пожара, который был более густым и въедливым, чем когда-либо. Пока Кеша ушел в класс в здании высотного снаряжения, я отправился проведать раненых техников. Двоих ребят уже перевязывал наш фельдшер. «Разрешите, доктор?» – спросил я, заглянув в кабинет медосмотра. Бойцы в оборванных футболках сидели на койке и спокойно ждали окончания обработки ран. «Товарищ командир!» – начали вставать ребята, но я их остановил. «Сидите, вам нужен покой!» – махнул я рукой. «Мы готовы работать дальше, несмотря на ранения», объяснял один из них с ранением в руку и ногу. У второго была уже перевязана голова и забинтованы обе руки. «Благодарю за такое рвение, мужики», — поблагодарил я их. Фельдшер сказал, что раны несерьезные, но в госпиталь отправить техников нужно. Я пообещал, что первым рейсом отправим. Сейчас нужно разобраться с теми вертолетами, которые будут работать дальше по задачам группировки. Только я вышел из кабинета врача, меня тут же перехватил Могилкин. «Сан Саныч, командир, так нельзя!» – возмущался он. «Конечно, нельзя. Орать, как ты, в присутствии командира, может только кот. И то в марте». «Ай, виноват. Меня отправляют в тыл, вести раненых. А там, в Пальмире...» «Приказ ты от командования получил?» – уточнил я. «Да, но есть же вон еще два экипажами восьмых, А вдруг...» «Петру, чё, ты приказ получил?» «Так точно. Вот ты выполняй, дружище». Ответил я и прошел в направлении класса подготовки. Не успел я и нескольких шагов сделать, как меня вновь окликнул Могилкин. «Командир, там, в Пальмире! Короче, там сейчас все сложно. Наши войска блокированы, и сирийские вертолеты уничтожены на базе. Сейчас спешно вызывают с Дамаска. Может, мне остаться? Вдруг понадоблю здесь? Ну, и эвакуация же нужна нашим бойцам с передовой!» Я посмотрел на Могилкина, который так отчаянно хотел полететь в район Древней Пальмиры, как мотылек на огонь. «У тебя есть приказ доставить раненых в госпиталь. Это не меньшая эвакуация, чем из Пальмиры. Выполняй, Петручу, спокойно сказал я. «Есть, товарищ командир!» — вытянулся Могилкин и вошел в кабинет фельдшера, чтобы сопроводить наших техников. В классе было много людей. Тут и мои подчиненные, и сирийские летчики. Вот только вертолеты, и теперь есть, пока только у нас. Рядом с картой стоял задумчивый Сапин, за центральным столом сидел полковник Каргин. Он просматривал фотопланшеты с изображением Пальмиры. Здесь же было двое сирийских командиров с эмблемами сил тигра на плече. Сансаныч, только вас и ждем. Присаживайтесь, пора лететь в Пальмиру, заявил Виктор Викторович. «Думаю, что долго нам беседовать нельзя. Надо быстрее решать», — сказал я, подойдя к столу и склонившись над фотопланшетами. Сапин отвлекся от карты и подошел тоже. «Основные бои сейчас в районе амфитеатра и храма Балаа. Боевики оттуда были выбиты, но у них получилось провести быструю контратаку». Я посмотрел на Игоря Геннадьевича с некоторым укором. «Неужели вы не знали, что именно так и действуют всегда боевики и мятежники? Это их тактика!» «Отступление и быстрый ввод сил в контратаку». «Да знали и говорили всем, но там уже есть более умные представители командного состава», — возмутился Сапин. «Ладно, ладно, Геннадийч, все знают, что и ты, и командир сил «Тигра» об этом говорили, а этот генерал, чтоб ему... «Короче, надо думать, как нам поддерживать наших ребят», — сказал Коргин. Двое сирийцев начали выдвигать свои предположения. Они указали на позиции, где удалось закрепиться их бойцам. Вышло так, что тигры обороняются в районе большой колоннады. «Это почти километр по фронту. Их просто сейчас как в тире перестреляют», — почесал затылок Сапин. «Колоннада идет практически через весь древний город, и похоже, что именно там и заблокированы наши сирийские бойцы». «Предложение, Сансаныч! спросил у меня Каргин. Я еще раз посмотрел на фотопланшеты и подозвал Кешу. Ему хватило одного взгляда для вердикта. — Сложно. Работать точечно, только из пушки или сигарами. Боюсь, что памятники нам не сохранить. Каргин сощурился, помассировав виски. — Значит, как получится. Люди важнее, верно? — Так точно, — ответил я. Мы быстро обсудили порядок действий в районе Пальмиры. Атаковать придется с разных направлений и больше работать пушкой. «Внимательно слушать авианаводчика. Его позывной — Байкал. Расстояние между противником и нашими войсками в районе древнего города минимальное. Наносить удар только по команде пана. Вопросы?» — спросил я, но в ответ были только уверенные взгляды моих подчиненных. «Тогда по вертолетам». Каргин пожал мне руку и пожелал удачи. «Да, и еще. Помните про удар бомбардировщиков? Время удара через два часа», — добавил Виктор Викторович. О них говорили еще на главной постановке задач. Тогда еще Каргин спрашивал, где находятся пропавшие установки квадрата. «И куда они ударят?» Каргин выдохнул и посмотрел на сирийцев. «По противнику, Алькаид. Надо торопиться!» ответил один из командиров сил Тигра.